Глава 58. Кирилл. Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. «Что еще слепить тебе?» – спросил Бог. «Слепи мне счастье», – попросил человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Когда-то в личной переписке я спросил у гейши, счастлива ли она. Нет, меня не пробила на философию, просто хотелось узнать о моей загадочной незнакомке чуть больше. А в ответ я получил эту притчу. Вот такая красивая интерпретация избитой истины. «Хочешь быть счастливым? Будь счастлив». А между тем гейша понятнее не стала. С тех пор изменилось многое. Моя виртуальная незнакомка стала гораздо ближе. Обретя реальность, она проникла в сердце, впиталась в кровь, вгрызлась в мозг. Но по-прежнему осталась загадкой. Маленькая, нежная, хрупкая, как бабочка. Выносливая и беспощадная, как грибнистый крокодил. И это все моя Айка. Она ворвалась в мою жизнь, чтобы стать ее смыслом, солнцем, дыханием, а уходя забрала все тепло, весь мой воздух и тот самый кусочек глины, из которого все это время лепила, творила, ваяла наше счастье и обрушила его на меня как бомбу. И стоя в самом эпицентре ударной волны, я думал, что меня разорвет от шквала эмоций. Несколько секунд замешательства сменились паникой вперемешку с восторгом. Оказывается, и такое бывает а следом вспышка ослепляющей ярости. Что же ты, за мелкая, творишь с моей жизнью? И колющее, режущее чувство вины. Не догадался, не понял, не почувствовал, какой же я тупой осел. А следом буквально затопило новое чувство. Когда-то меня озадачил вопрос, буду ли я хорошим отцом. Дети никогда не вызывали во мне умиления и трепета, и я всерьез опасался, смогу ли, способен ли полюбить собственных детей, и как быстро формируется отцовская любовь. Что это за ощущение? Для меня это было сродни чувство ответственности. Но осознание ошеломило. Эта неведомая мне любовь уже была со мной. Моя непредсказуемая авантюристка Айка подселила ее в меня и спрятала до поры. А теперь она сорвалась. Любовь, сметающая все, все обиды и сомнения, одуряющая, пеняющая и благоговейная. И осознание не подкрадывается постепенно, а обрушивается, как мощная лавина. И я смотрю на своих малышек, И уже знаю, что люблю их каждой клеткой своего организма. И за эти радостные слюнявые улыбки хочу обнять весь мир и готов порвать любого, кто посмеет их погасить. То чувство, когда сбылось то, о чем даже не мечтал. И хочется выть, орать и смеяться. И нельзя. Потому что две крошечные копии моей Айкой... моей Айки не должны знать, что их папа идиот. Кирюша и Лиечка, Какие же они? Мои. Они Мои. В груди так тесно и остро и горячо, как сказала бы Айка, трындец. И снова моя гейша доказала, что человек сам творец и трындец своего счастья. И сколько же я, странствующий придурок, всего этого протрындел. Айка всхлипнула во сне, и я прижал ее крепче, погладил по шелковистым волосам, совсем вымоталась. Рассказывала взахлеб, просила прощения, и как же плакала моя любимая девочка. А ведь я даже не знал, что она умеет плакать. Ничего о ней не знал. Прошлой весной она казалась такой жесткой и убедительной, и я послушно вернулся, улетел к небоскребам Сиднея и целый год зализывал свои раны. Что было у меня за этот год? Мое трудовое рвение, невостребованная любовь и тоска, от которой я чуть не сдох. А у Айки была она сама, со своим упрямством и несгибаемой волей, и вместе они отлично справились, в отличие от меня. «Сколько же способны выдержать эти хрупкие плечи, Айка моя!» Маленький генератор огромного счастья. Ей ли искать прощения? И мне ли ее винить? Но Сашка, вот же рыжая сука! Партизанка, мать ее! В ночной тишине завибрировал телефон, заставляя меня дернуться. Час ночи, кто там охренел? Хорошо, хоть я звук догадался выключить. Попытался снять себе Айку, но это оказалось непросто. Распластавшись на моей груди, она обхватила меня руками и ногами, будто боялась, что я сбегу. «Теперь моя ниндзя от меня даже нунчака меня отобьется. Куда ж я денусь от моих девчонок?» «Ты куда?» — шепчет Айка, не открывая глаз. «Я сейчас. Телефон звонит. Спи, малыш». Она с явной неохотой сползает с меня и выпускает из своих цепких лапок. Но в тот же момент затыкается мобильник. «Кир, я тебя хочу!» — сонно бормочет Айка. «Серьезно?» — я недоверчиво разглядываю расслабленное тело, сомкнутые вейки, губы. «Вот черт!» Я-то совсем не против, но ответа так и не последовало. Айка уже спит. У меня же сна не в одном глазу, а теперь и все остальное проснулось. До этого как-то не до секса было. Сначала я был в шоке, потом, не выходя из него, знакомился с дочками, потом мы их купали, кормили, а Айка виновато оправдывалась, что очень хотела кормить малышек грудью хотя бы до года, но ее едва хватило на пять месяцев, и молоко совсем пропало. А я чувствовал себя еще большей сволочью, из-за ее оправдания и за такие непривычные слезы. Убил бы за каждую слезинку. А кого? Себя? Никак. Меня и так с ними долго не было. А потом Айка доверила мне укладывать спать Кирюшу. Это оказалось испытание меня на профпригодность и стрессоустойчивость. Я даже при первом восхождении в горы так не волновался. Но справился. Айка даже удивилась и сказала, что у меня получилось лучше, чем у нее. Обманула, наверное. Но я все равно радовался и улыбался, как чокнутый. И долго не решался передать дочку в мамины руки. А моя младшенька, сероглазая личка, к тому моменту давно уже спала. В общем, те еще испытания. И про секс я грешным делом подзабыл. А теперь вот вспомнил. А как? Тут же дети. Айка говорит, что Кирюша спит иногда очень чутко. Я осторожно заглянул к ней в кроватку. Кирюшка моя. Или лиличка, Таращусь в соседнюю кроватку. Такая же. Вот черт. Интересно, а Айка их различает, когда они спят? Телефон снова ожил. И выругавшись про себя, я с удивлением обнаружил на экране физиономию Геннеча. «Вот же не спится ему!» Подхватив мобильник, я поспешил выйти из комнаты. «Здорово, Кирюх, а я уж боялся, что ты спишь», — прорычал он мне в ухо. «А теперь не боишься?» «Ты чего там еле шепчешь?» «Геныч, так-то ночь уже не заметил?» Прикрыв микрофон ладонью, я торопливо спустился по лестнице на первый этаж. «Что-то случилось?» «А почему обязательно случилось?» «А что, просто поинтересоваться у друга, как его дела я не могу?» Все отлично, Геныч, бодро заверил я, решив повторно не намекать на позднее время. Спасибо, что спросил. Точно? Недовольно и недоверчиво переспросил Геныч. А может, у тебя новости какие есть? Новости. А новости у меня, брат, убойные. Только прости, но пока я не готов делиться. Самому бы до конца осознать. Стоп. Геныч, а я не понял. Ты что-то знаешь? «Я? А ты?» — ночной диалог двух идиотов. Я раздраженно скрипнул зубами, а, войдя в кухню, наткнулся на две пары глаз — зеленые и светлокарие. «Здравствуйте!» — прошептала зеленоглазая. «Кирюш, мы помешали?» — неожиданно робко пискнула Сашка. «Добрый вечер!» — брякнул я и вспомнил, что на мне только трусы прикрыл пах мобильника. «Это ты мне, что ли?» — раздалось рычание снизу. «Эй, Кирюх, ты где там?» «Ой, какой знакомый противный бас!» – включилась уже привычная Сашка. И, подскочив ко мне, наклонилась и прошипела мне. Короче, в мобильник. «Неужто решил настучать бегемот?» «И нахрен я сюда выперся?» «Это кто?» – громко оторопел Геноч, но тут же сориентировался. «Рыжая ты? Ты чего там делаешь? А вы где вообще?» «Ты не вовремя мальчик-звонарь!» – томно выдала рыжая ехидна. «Саш, тебе так удобно?» Я отхожу на шаг назад, потому что ее рот находится в пяти сантиметрах от моего паха и разделяет их только мобильник, из которого рычит Геныч. «Кирюх, ты где пропал? Я ж тебе звоню!» «Что это рыжая там своим помелом вращает не по делу?» А ко мне торопливо подбегает хорошенькая зеленоглазка Стефания и протягивает фартук. «Вот, возьмите п... пожалуйста!» Она смотрит на меня виновато, и будто случайно бедром отталкивает сестру. «Унылой ночи, урод!» Гаркает Сашка, и я не выдерживаю, зная, как остро Геннадж реагирует на урода. «Саш, жало прищеми», цижу, прикрыв микрофон, и подношу телефон к уху. «Здесь я, Геннадж, извини». «Да проехали, Кирюх, это просто такой сорт баб». «У них же как у мандавошек, Ни тормозов, ни авторитетов. Ты лучше побереги мою неокрепшую нежную психику», — сокрушается Геныч, пока я прикрываю нижний фасад цветастым фартуком. «Скажи, ты почему с этой рыжей? А Нинтя где? Ты ее видел? Тебе бегом к ней надо». В случае с Генычем никакой громкой связи не нужно, поэтому Стефания прячет улыбку в ладошку, а Сашка что-то зло шипит, но я ее не слушаю. «Я здесь, у Айки дома. Слышь, Геныч, мне показалось, или ты узнал о детях раньше меня?» А ты уже знаешь, радостно протрупил Геныч. Ух, я тебя поздравляю, брат. Ну, Кирюх, ты ювелир. А как ты жеку лиха обскакал? А вы крестных еще не выбрали, а? Я не против. Ты это, Кирюх, ты не думай, я сам только сегодня узнал. Ага, клянилась раскрасневшаяся и злая Сашка. А заодно расскажи, как ты Айке угрожал. Стефания ширнула сестру в бок, а я с недоверием попытался переварить услышанное, но тут взорвался геноч Кирюх, да заткни ты ей рот чем-нибудь подручным. А то ведь мой кляп она точно не вывезет. Геныч, ты фильтруй свой лексикон, да? И я не понял, что там с угрозами. А все с ними нормально, Кирюх, угрозы в силе. Захочешь отполировать мое табло, я к твоим услугам. А если б твоя ниндзя-перелетная опять от тебя свалила, свинтила? В прошлый раз ты в мясорубку полез, а дальше чего ждать? А вдруг ты, окрыленной тоской, попрешь на очередной небоскреб без страховки? А любовь, брат, она нихера не окрыляет до такой степени. Она, сука, разматывает нормальных пацанов. «Что ты несешь, Геныч. «А то! Я подстраховался, ясно? И не обижал я твою ниндзю. Но сказал ей, что жду до полуночи. Я, между прочим, и так вам лишний час дал. И пусть еще спасибо скажет, что вообще выжидал. У меня просто с техникой были. Неполадки, короче. А я пока с новой мобилой разобрался, пока контакты восстановил. Но главное, что ты уже все знаешь. Геныч, прерывая его. «Что?» — в голосе напряжения. «Слишься на меня?» «Спасибо тебе, брат. А, да ладно». Смутился Геныч. Мне-то что? Это вон. Ниндзя твое спасибо за подарки. А, и еще рыжий передай, что я ее перехотел. Вот так-то. Короче, была без радости любовь, разлука будет без печали. А что это у вас тут за ночное собрание? В дверном проеме возникла Айка, и щурясь от яркого света распорядилась. Кир, снимай фартук, и пошли, дело есть.